Силова 36. -я. Единственный миг В жизни редко бывает так, чтобы все зависело от мгновения, от того, как ты поступишь в это мгновение. Если ты счастливый человек, такой ситуации может и вовсе с тобой не случиться. Вовремя несказанные слова можно будет сказать позже, не приобретенный с невероятной скидкой товар купишь подороже потом, планета продолжит вертеться. Однако у некоторых людей мгновения решают все. Они о таком не просили, они этого не хотели. Но такова цена за безусловную власть над собственной жизнью. Мы те, кто не ждет, когда нас спасут, когда что-то изменится. Мы знаем, что либо выплываем сами, либо идем ко дну, а третьего не дано. Когда рыба попыталась выпрыгнуть из аквариума, Кио повернулся к ней. Мужик явно очень любил свое чудище. Не ради одних корявых понтов держал. «За Голианга!» – подумал я и прыгнул. Это и был тот единственный миг, когда что-то можно изменить. Кио смотрел на рыбу, Яучуан, Наюшенга, а обалдевший блондин в одной руке держал рацию. Кроме того, все они были в комнате, которая блокировала техники. Придурки сами заманили себя в ловушку, грех таким не воспользоваться. Я повалил Кио, нащупал пистолет, выкрутил его из ослабевшей руки. Без техник Кио был мне примерно таким же соперником, как Голианг после десятой стопки. Краем глаза заметил, как взмахнул рукой Юшенг, как я Чуан сделал пальцами какой-то знак. Может, меч пытался призвать или типа того. Оба они машинально хотели воспользоваться техниками. Да только хрен там плавал, как говорится. Я встал одной ногой, прижимая к полуглаву клана, навел пистолет на Юшенга. Тот попятился к выходу, поднимая руки. «Стоять!» — велел я. «Камеры!» «Только из гостиной реальная картинка», — так сказал голос из рации. «Значит, сейчас сюда ворвутся все мыслимые и немыслимые силы, с которыми мне не совладать без техник». Юшенг остановился, но тут Яо Чуан решил, что настала его звездная секунда. Периферическое зрение у меня было отлично заточено под такие движения, когда чья-то рука быстро перемещается под пиджак или куртку. В гостиной два нестабильных выродка, а я один. Надо сокращать варианты и повышать свои шансы. Я резко повернулся и выстрелил трижды. По традиции две пули в грудь, одну в голову. На случай, если под одеждой спрятан бронежилет. Уже под я понял, что можно было ограничиться двумя выстрелами. Но тем не менее третья пуля вошла в глаз Яо Чуана и вышла из затылка, после чего без особых затей прошила насквозь аквариум. Стекло покрылось сеткой трещин. Яо Чуан рухнул на колени и начал крениться на бок. Я навел ствол на Юшенга, который продолжал пятиться к двери. «Стой на месте, а не то...» Стекло с треском лопнуло, и между мной и Юшенгом плеснула волна, которую красиво оседлала Совершенно фонаревшая такого поворота событий – Аравана. Сцена воскресила в памяти картинку и сказки про золотую рыбку. Вот это и есть свобода, дорогая. Наслаждайся. Юшенк не мог не воспользоваться моментом. Он спиной вперед вылетел из дверей гостиной и откатился с линии огня за миг до того, как я выстрелил. Сволочь! Я отбросил пистолет. Дальше от него толку не будет. Прыгнул вперед, сойдя с утопленного Кио. Встанет или захлебнется. Если захлебнется, то получится, что я убил главу клана Хуа без веских оснований. Да еще и перед камерами. Будет суд, монахи что-то решат. И, возможно, отберут у меня недавно обретенный свиток. А все кланы смогут безнаказанно порвать меня на куски. Но, может, только юн по старой дружбе попробует сохранить благожелательный нейтралитет. Из гостиной я выкатился кувырком, частично выплыл и тут же почувствовал, как расправляет крылья дракон, почуявший свободу. Зеркало зла. Технику я применил до того, как встал. А миг спустя понял, что не напрасно. Захлебывающийся крик справа заставил меня повернуть голову, и я увидел Юшенга, который вверх тормашками отлетел к стене. Чем он попытался меня пристукнуть, интересно? Длинной рукой или чем-то поубойнее? Во всяком случае, сам он помирать вроде не собирался. Едва упав, тут же поднялся и пусть на ногах стоял не твердо, но стоял. Оскалил белые зубы, между которых сочилась кровь. «Мальчик!» — услышал я его шипение, прежде чем его заглушила яростным воплем Кио из гостиной. тоже значит, не подох. Интересно, что его больше сбесило? Мертвый Яо Чуан, безумно дорогая рыбина, постепенно переходящая в сухопутную форму жизни, или предстоящий капитальный ремонт гостиной? Впрочем, возможно, он распереживался из-за меня. Я сложил из пальцев комбинацию призыва меча и, как только ощутил в ладонях рукоятку, несколькими взмахами начертал в воздухе необходимую комбинацию. Печать смерти. Юшенко хмыльнулся, когда светящиеся разрезы полетели к нему. Тоже сложил из пальцев комбинацию, которую я узнал на каком-то подсознательном, если не генетическом уровне. Зеркало зла. Что ж, ожидаемо. Я шагнул к Юшенгу. Сзади слышался топот. Меня спешили убивать. Но теперь я не слишком переживал по этому поводу. С разблокированными техниками уж сбежать-то всегда сумею. Беспокоила меня только Дэю. Где она? Справилась? Уходить, оставляя ее одну, нельзя. Я ведь защитник, черт меня, побери. Печать смерти отразилась от Юшенга и с удвоенной скоростью полетела ко мне ускорение оказалось для меня сюрпризом. Я остановился и вытянул руку. Лассо. Юшенг уже отменил технику, опустил руки. Он приготовился спокойно смотреть, как меня перемелет фарш собственная техника. Но лассо прошло между светящимися разрезами и захлестнулось вокруг глотки Юшенга. Тот вытарещал глаза, вскинул руки к горлу. Я рванул на себя. Юшенг упал на колени, и тут печать добралась до меня Великая стена. Если при помощи одной своей техники нельзя остановить другую свою же, это будет очень иронично, только вот вряд ли я успею посмеяться. Обошлось. Разрезы вспыхнули, и на миг стала видимой Великая стена, будто силовое поле в детском мультике. Две техники взаимоаннигилировались. Только вот и лосо отсекло при этом. Юшенко освободился и тоже призвал меч. «С тобой так весело?» схлипнул он. Я всю жизнь хотел братика, но у меня была только дурацкая сестра, которая ябедничала и никогда меня не любила. «Стоять! Не с места!» — зарали сзади. Я повернулся. Их было четверо. В шлемах с поднятыми забралами, в бронежилетах. Двое стояли впереди, двое за ними. И все держали меня на прицеле. Если бы не Юшенг, которого могло зацепить, они бы открыли огонь сразу. «Прибейте его!» — сказал Юшенг. Движение началось еще до того, как он заговорил. На моих глазах один из боевиков повернул ствол и, когда тот практически ткнулся в затылок впереди стоящего, выстрелил. Шлем не спас на таком расстоянии. Да и пули, видимо, были непростые. Короткая очередь, и из шлема хлынула алая волна. Двое оставшихся повернулись к третьему, шокированные таким поворотом событий не меньше меня, Юшенга а третий невозмутимо перевел оружие на следующего и выстрелил ему в лицо. Два убийства не заняли и секунды, третьего он бы пристрелить не успел. Тот уже держал его на мушке. Нежданный союзник выпустил автомат из рук и быстро сложил комбинацию из пальцев. Такую сетку я уже видел, когда дрался с красным ниндзя на перекрестке по пути на вокзал. Она полетела от плеча и в мгновение ока опутала оставшегося в живых боевика. Тот заорал, позабыв и думать про стрельбу, а спустя миг перестало кричать. Сетка сжалась, и во все стороны хлынула кровь. Парня просто выжило, он лопнул, как перезрелый арбуз, упавший на асфальт. «Нет-нет, его!» — невозмутимо сказал Юшенк. Когда я повернул к нему голову, увидел, что указывает кончиком меча на меня. «Вот этого!» «Этого непременно, но позже», — пообещал боевик знакомым женским голосом и с него как будто смыло черную краску. Личина исказилась, потекла вниз, и я увидел Дею. «Какая прыткая девочка!» — взвизгнул Юшенк, едва сдерживая восторг. «Обожаю тебя! Выйдешь за меня замуж?» Из гостиной, мокрой и всклокоченной, вывалился Кио. В правой руке его тут же очутился меч. «В моем доме!» — прорычал он от ярости, кажется, с трудом понимая, что вообще хочет сказать. «В моем доме!» «Уходим», — бросил я дыю Если Фанк говорил правду, то после кражи документа можно будет забыть про опасность от клана Хоа. А раз так, нет смысла сейчас все усугублять этой войной. Я не учел только одного. Война уже началась. Киус взмахнул мечом. В ту же секунду вода отхлынула от моих ног, пол стал практически сухим. Вода завертелась высокой воронкой, Касаясь кончика меча Кио, он взмахнул мечом, и воронка понеслась ко мне. взмахнул мечом Юшенк. Я прыгнул в сторону выхода спиной вперед, уходя с траекторией двух опасностей, одну из которых пока даже не понимал. Упал на лопатки, от удара воздух вышел из легких. В глазах начало темнеть. Я откатился в сторону, и тут зазвенели стекла. Окна разбивались одно за другим, что-то влетало в дом, падало... Закричал Юшенк, бросился, похоже, что к Кио. Вспомнил, видимо, что он не только психопат, но еще и ответственный за безопасность головы клана. Послышались хлопки, и знакомый до слез запах защекотал ноздри. Запах черемухи. Одно из двух. Либо Гринпис примчался мстить за редкую рыбину, либо отморозки фанга взялись прикрывать наш отход. И что-то я больше склонялся ко второму варианту. Вставай! Рявкнула над духом Дэю и рванула меня в сторону. Водная воронка пронеслась мимо, разбилась о стену, окатив нас водой. Я вскочил, схватил Дэю за руку. Вместе мы совершили героический рвок дверям. Практически вынесли их. Стоило выскочить на воздух, как загрохотали автоматы. Я толкнул Дэю на землю, сам рухнул следом. Кое-как успел срисовать минимум троих боевиков, несущихся к нам. Надо было полагать, что той четверкой дело не ограничится. Что-то нехорошо просвистело над головой. «Твою мать!» — выдохнул я в землю. От взрыва особняк содрогнулся, земля подбросила нас с Дею. Крики, выстрелы, рев пламени — все смешалось в одной невероятной какофонии «Бежим!» — заорал я. Вскочил за шкирку, понял Дею, которая, судя по виду, едва не лишилась сознания. Может, Кианка натаскал ее выше всяких похвал в плане убийств и поединков. Но выживать в таком аду — это совсем другой навык. Я бежал со всех ног по дорожке, волоча дэю за собой. Стрелков больше не было. Взрыв особняка либо убил, либо расшвырял их, либо просто заставил временно сменить приоритета Вокруг нас падали куски кирпича, дерева, камня. Я не собирался оглядываться, хотя интересно было. Чем таким саданули по зданию, что от него осталось? «Эй!» — послышался сзади веселый голос Юшенга. «Вы куда? Мы же не доиграли!» Должно быть, он выхватил оружие у одного из погибших охранников. Я мудрился расслышать щелчок затвора. Зеркало з... Не успел. Пуля ударила в плечо. Я полетел носом в землю, да и у меня удержала. Она уже пришла в себя, обернулась и что-то сделала. Что? Я не заметил. Но Ишенк скрикнул, и стрельба прекратилась. «Бежим!» — рыкнула Дею. Теперь она помогала мне бежать. Пуля раздробила кость. Плохо. вышло Хорошо. Правой руки у меня, считай, что нет. И когда я ее восстановлю, одному Богу известно. Но это сейчас не самое важное. Самое важное — свалить отсюда куда подальше, перевести дух. Выжить. Выездные ворота были закрыты. Дей да развратила их тремя взмахами меча. Тоже использовала технику, наверное, ту, которую уже демонстрировала в коридоре отеля, когда пробила дыру в полу. Мы выскочили наружу, и тут я увидел сцену невероятную в своей обыденности. Как будто со съемочной площадки боевика мы внезапно переместились в другой павильон, где снимали романтическую мелодраму. За спиной меня пылал самый настоящий ад, а передо мной Чистенькая и аккуратная, в идеально сидящем настроенной фигурке платье с безупречно уложенными волосами стояла Желан. Она смотрела на нас, грязных, мокрых, обгоревших, окровавленных, сжимала в руках какой-то конверт и от обалдения даже моргать перестала. Но самое главное, позади Желан я увидел знакомый красный автомобильчик. Зарал. «Сваливаем быстро!» Дэ да схватила за шиворот обалдевшую девушку и зашвырнула на водительское сиденье, сама уселась рядом на пассажирское. Я рванул на себя заднюю дверь, нырнул в салон. Дея по сравнению со мной не пострадала, толку от нее на переднем сиденье сейчас больше, чем от меня. езжай приказала Дея, обращаясь к Желан. Она не кричала и не истерила, но Желан послушалась беспрекословно, положила одну руку на руль, другую — на рычаг автоматической коробки передач. «Куда ехать?» — пролепетала она. «В Москву, блин!» — рявкнул я, не выдержав. Движок взревел, машина рванула с места. Я повернул голову и увидел, как из ворот выбежал Юшенк. Он поднял был автомат, но, вероятно, узнал машину и опустил его. Потом заметил оброненный желан конверт, поднял. Мы уже поворачивали, когда он, как мне показалось, прижал письмо к сердцу.